Глава шестая. Падингтон в театре. В доме у Браунов царило необычайное оживление. Мистер Браун взял билеты в театр, да еще и в ложу, да еще и на премьеру новой пьесы с ужасно знаменитым актером Сэлли Блумом в главной роли. Паддингтон, понятно, тоже поддался общему оживлению и несколько раз подряд бегал в лавку к мистеру Круберу, чтобы тот объяснил ему все про театр. Мистер Крубер сказал, что попасть на премьеру — большая удача. «Вы наверняка встретите там немало знаменитых людей», — веско прибавил он. «Далеко не всякому медведю выпадает такая возможность». Мистер Крубер одолжил Паддингтона несколько потрепанных книжек про театр. Паддингтон был медлительным читателем, но в книжках оказалось множество картинок и фотографий — А в одной даже картонный макет сцены, который расправлялся, едва вы открывали нужную страницу. Паддингтон твердо решил, что когда вырастет, обязательно станет актером. Для начала он влез на тумбочку и попробовал повторить некоторые из поз, которые видел на фотографиях. У миссис Браун по этому поводу было свое мнение. «Только бы пьеса оказалась хорошей», — переживала она. «Вы же знаете нашего Мишутку». Он все принимает так близко к сердцу. «Хм», — ставила миссис Бёрд, — «я-то, слава богу, буду сидеть дома и тихо-мирно слушать радио. Но ему театр в новинку, а он так любит все новое, потом, последние дни он ведет себя на удивление, хорошо?» «Это-то меня и беспокоит», — вздохнула миссис Браун. Впрочем, оказалось, что как раз из-за пьесы миссис Браун могла не волноваться. По дороге в театр Паддингтон сидел необычайно тихо. Его впервые повезли в центр города вечером, и он в первый раз увидел вечерние огни Лондона. Мистер Браун рассказывал по дороге о знаменитых зданиях и памятниках, мимо которых они проезжали. И когда, наконец, вся компания вошла в фойе театра, настроение у всех было преотличное. Паддингтон с радостью отметил, что внутри все точь-в-точь -точь такое, как рассказывал мистер Крубер, вплоть до Швейцара — который распахнул перед ними дверь и вежливо приложил руку к фуражке. Паддингтон помахал в ответ лапой и принюхался. Все вокруг блестело золотом и красной краской, а кроме того в театре стоял какой-то свой теплый и уютный запах. Маленькое огорчение ожидало медвежонка в гардеробе, где с него потребовали шесть пенсов за хранение чемодана и пальто. А когда он попросил свои вещи обратно, тетенька-гардеробщица подняла страшный шум. Ее возмущенный голос еще разносился по всему фойе, пока служительница вела Брауна в к их местам. У входа в ложу служительница задержалась. «Программку не желаете, сэр?» — обратилась она к медвежонку. «Да, пожалуйста», — кивнул Паддингтон и взял пять. «Спасибо большое». «А не подать ли вам кофе в антракте?» — поинтересовалась служительница. У Паддингтона заблестели глаза. «Конечно!» — воскликнул он. «Какие все-таки в театре замечательные порядки!» Он хотел было проскочить на свое место, но служительница преградила ему дорогу. «С вас двенадцать половины шиллингов!» — сообщила она. «Программка стоит шесть пенсов, чашка кофе — два шиллинга». Бедняга Паддингтон с трудом поверил своим ушам. «Двенадцать половины шиллингов?» — ошарашенно повторил он. «Двенадцать с половиной шиллингов!» «Ничего, ничего, я заплачу». Тут же вмешался мистер Браун, опасаясь еще одного скандала. «Иди, Паддингтон, на свое место и садись». Падингтон пулей проскочил в ложу, но пока служительница подкладывала подушки на его кресло, он бросал на нее очень подозрительные взгляды. Однако он с удовольствием отметил, что она усадила его в первом ряду и ближе всех к сцене. А он уже отправил тете Люсе открытку, куда аккуратно перерисовал из книги план театра и поставил в уголочке крестик с пояснением «Тут сижу я». Зрителей в тот вечер собралось довольно много, и Падзингтон приветливо замахал лапой, сидящим в портере. К великому смущению миссис Браун многие стали указывать на него пальцем и махать в ответ. «Лучше бы он вел себя потише», — шепнула она мистеру Брауну. «Может быть, ты все-таки снимешь пальто?» Попытался отвлечь Паддингтона мистер Браун. «А то замерзнешь, когда выйдем на улицу». Паддингтон влез всеми четырьмя лапами на кресло и встал там во весь рост. «Пожалуй, сниму», — согласился он. «А то чего-то жарковато. Джуди принялась ему помогать. «Осторожнее! Булка с мармеладом!» — скрикнул Паддингтон, когда Джуди повесила пальто на барьер ложа. Но было уже поздно. Медвежонок с виноватым видом поглядел на своих спутников. «Палундра!» — воскликнул Джонатан. «Твоя булка свалилась прямо на чью-то голову». Он перегнулся через барьер. «Ну точно, он на того дяденьку. Похоже, он здорово рассердился». «Падингтон!» — миссис Браун в отчаянии поглядела на медвежонка. «Ну разве можно приносить в театр булку с мармеладом?» «Ничего страшного!» Беспечно отозвался тот. «У меня в другом кармане есть еще кусок, могу угостить. Правда, он немного помялся, потому что я сидел на нем в машине». «Там внизу, похоже, что-то случилось». Вступил в разговор мистер Браун, вытягивая шею и пытаясь заглянуть в портер. Какой-то невеже ни с того ни с сего погрозил мне кулаком. «И при чем тут, скажите на милость, булк с мармеладом?» Мистер Браун порой очень туго соображал. «Ничего страшного». поспешила успокоить его миссис Браун. Она решила попросту замять происшествие от греха подальше. В любом случае медвежонку было не до того. Он был поглощен мучительной внутренней борьбой, причиной которой послужили театральные бинокли. Он только что заметил неподалеку ящичек с надписью «Бинокли шесть пенсов». Наконец, после долгих и тяжких раздумий, он открыл чемодан и достал из потайного кармашка шестипенсовик. Это он бестолковый, заметил Паддингтон, поглазив с минуту на зрителей. В нем все еще меньше кажутся. Да ты его не тем концом повернул, Глопышка, рассмеялся Джонатан. Все равно бестолковый, упорствовал Паддингтон, перевернув бинокль. Если бы я знал, ни за что бы его не купил. Впрочем, добавил он, прозмыслив, может быть, он в другой раз пригодится. Как раз в этот момент оркестр закончил играть увертюру, и занавес поднялся. Сцена изображала комнату в большом загородном доме, и сэр Сейли Блом, в роли богатого Сквайра, расхаживал по ней взад и вперед. В зале загремели аплодисменты. «Что ты? Его нельзя брать с собой», — шепнула Джуди. «Его придется вернуть, когда мы будем уходить». «Что?» — так и ахнул медвежонок. Из темноты зашикали, а сэр Сейли Блум приостановился и грозно посмотрел в их сторону. «Так, значит...» От расстройства Паддингтон чуть не потерял дар речи. «Шесть пенсов!» — прибавил он горько. «На целых три булочки бы хватило!» Тут он наконец-то повернулся в сторону Сейли Блума. А тот, надо сказать, пребывал далеко не в лучшем настроении. Он вообще не любил премьер. А это началось и вовсе скверно. С первые, можно сказать, секунды все пошло наперекосяк. Во-первых, ему всегда больше нравилось играть симпатичных героев, а в этой пьесе ему досталась роль главного злодея. Кроме того, поскольку это был первый спектакль, он не очень твердо помнил текст. И надо же, едва он приехал в театр, как ему сообщили, что суфлер заболел, а заменить его неким. Потом, перед самым подъемом занавеса, поднялась какая-то суматоха в портере, на одного из зрителей свалилась булка с мармеладом, Как объяснил администратор, мелочи, конечно, но не окончательно вывели сэра Сейли из равновесия. Он вздохнул про себя. Да, премьера обещала быть хуже некуда. Но если Сейли Блума не удавалось вложить в пьесу всю душу, кто не этого никак нельзя было сказать. Вскоре он напрочь позабыл о потраченном зря шестипенсовике и с головой ушел в спектакль. Он быстро раскусил, что Сэлли Блоум — отъявленный негодяй, и сурово уставился на него в бинокль. Медвежонок пристально следил за всеми движениями великого актера, изображавшего бессердечного отца. И когда в конце первого акта тот выставил дочь из дому без гроша в кармане, Паддингтон встал на кресле во весь рост и негодующе замахал программкой. Паддингтон был сообразительным медведем, а главное, он твердо знал, что хорошо, что плохо — поэтому едва занавес опустился, он решительно положил бинокль на барьер и вылез из кресла. «Понравилось, Паддингтон? спросил его мистер Браун. «Очень интересно», — ответил медвежонок. Решительные нотки в его голосе сразу же насторожили миссис Браун, и она строго посмотрела на своего питомца. Это тон она слышала и раньше, и он не сулил ничего хорошего. «Ты...» «Куда собрался Мишка-медведь?» — спросила она, когда тот подошел к двери. «Пойду, прогуляюсь», — туманно отозвался медвежонок. «Только ненадолго!» — крикнула миссис Браун догонку. «А то опоздаешь ко второму акту!» «Да не беспокойся ты, Мэри!» — оборвал ее мистер Браун. Но захотелось ему размять лапы или что-нибудь в этом роде. Может, он просто пошел в гардероб». «На самом-то деле Падингтон отправился вовсе не в гардероб». а к дверце, ведущей за кулисы. На ней было написано «Служебное помещение, вход только для артистов». Толкнув дверь, тон тот чужой оказался в совсем ином мире. Тут не было обитых красным бархатом кресел, одни лишь голые стены. С потолка свисали какие-то веревки, по углам громоздились декорации, и царила страшная самотоха. Другое время медвежонка одолела бы любопытство, но сейчас на мордочке у него... застыла упрямая решимость. Заметив какого-то дяденьку, который возился с декорациями, медвежонок подошел поближе и дернул его за рукав. «Извините, пожалуйста», начал он. «Не могли бы вы мне сказать, где этот дяденька?» Рабочий не отрывался от дела. «Какой еще дяденька?» буркнул он. «Этот дяденька», терпеливо пояснил Паддингтон. «Главный негодяй, А, сэр, сэйля!» — рабочий указал ему на длинный коридор. «Он своей уборной. Только лучше к нему сейчас не приставать, потому что он зол, как сто тысяч чертей». Тут он поднял голову. «Эй, да ты откуда взялся? Сюда посторонним нельзя». Но Паддингтона уже был так далеко, что не стал бы отвечать, даже если бы расслышал. Он бежал по коридору, внимательно оглядывая каждую дверь. Наконец он увидел нужную — На ней красовалась большая звезда и надпись золотыми буквами «Сэр Сейли Блум». Паддингтон набрал для храбрости побольше воздуха и громко постучал. Никто не ответил, и медвежонок постучал снова. По-прежнему никакого ответа, поэтому он осторожно толкнул дверь лапой. «Убирайтесь прочь!» — раздался зычный бас. «Никого не желаю видеть!» Паддингтон выглянул из-за двери. Серсели Блум лежал, растянувшись во весь рост, на огромном диване. вид у него был усталый и недовольный. Приоткрыв один глаз, он глянул на медвежонка. «Никаких автографов!» — буркнул он. «А мне и не нужен ваш автограф!» — ответствовал Паддингтон, устремив на актера суровый взгляд. «Я бы не попросил ваш автограф, даже если бы у меня...» «Была с собой книжка для автографов, а у меня ее нет!» Сэр Сейли так и сел. «Тебе не нужен мой автограф?» — изумленно переспросил он. «Но зрители всегда просят у меня автограф!» «А я не прошу!» — отрезал Паддингтон. «Я пришел сказать, чтобы вы немедленно пустили свою дочь обратно!» Последние слова он выпалил с скороговоркой. Великий артист, казалось, вдруг раздулся... став раза в два больше, чем на сцене. И медвежонок испугался, что он, того и гляди, лопнет. После этого сэр Сели судорожно прижал ладони к албу. «Ты хочешь, чтобы я пустил обратно свою дочь?» — повторил он после паузы. «Вот именно», — твердо ответил медвежонок. «А если нет? Думаю, она может пока пожить у мистера и миссис Браун». Сэр Сейли растерянно провел пятерней по волосам, а потом хорошенько ущипнул сам себя. «У мистера и миссис Браун?» Повторил он, уже совсем перестав что-либо соображать. Потом обвел комнату диким взглядом и метнулся к дверям. «Сара!» — завопил он на весь коридор. «Сара, поди сюда сию же минуту!» Он попятился вглубь своей уборной, пока между ним и Паддингтоном не оказался диван. «Изыди, медведь!» — проговорил он драматическим тоном, а потом, сощурившись, вгляделся в медвежонка, поскольку был довольно близорук. «Ты ведь медведь, верно?» «Верно», — кивнул Паддингтон. И дремучего перу». Сэр Сейли поглядел на его зеленый берет. «В таком случае...» — сердито проговорил он, чтобы выгадать время. «Мог бы ради приличия не заявляться ко мне в уборной в зеленом берете». «Ты разве не знаешь, что в театре зеленый цвет считается несчастливым? Сними немедленно!» «Я тут ни при чем», — начал оправдываться Паддингтон. «Я хотел надеть свою обыкновенную шляпу». И он пустился было в объяснение по поводу шляпы, но тут дверь со стуком отворилась, и вошла барышня по имени Сара. Паддингтон сразу же признал в ней дочь сэра Селли. «Не бойтесь», — ободрил ее Паддингтон. «Я пришел вас спасать!» «Что?» — опешила барышня. «Сара!» Сэр Сейли Блум опасливо вышел из-за дивана. «Сара, спаси меня от этого... От этого сумасшедшего медведя!» «Я не сумасшедший!» — возмутился Паддингтон. «Тогда потрудись объяснить, что тебе нужно в моей уборной!» Конец рассверепел великий артист. Паддингтон вздохнул. Какие все-таки бывают непонятливые люди?» Набравшись терпения, он еще раз объяснил все с самого начала. Когда он дошел до конца, барышня по имени Сара вдруг запрокинула голову и расхохоталась. «Не вижу ничего смешного», — буркнул сэр Сейли. «Ну, солнце мое, как ж ты не понимаешь?» — воскликнула Сара. «Тебе сделали такой комплимент. Падингтон действительно поверил, что ты собираешься выгнать меня из дому без гроша в кармане. «А это доказывает, какой то замечательный актер!» Сарсели обдумал ее слова. «Хм», — сказал он наконец, — «что ж, вполне понятная ошибка. Да и вообще, если приглядеться, он производит впечатление высшей степени не глупого медведя». Паддингтон обескураженно поглядел сперва на одного, потом на другую. «Так, значит, вы все время только притворялись?» Запинаясь, выговорил он. Барышня нагнулась и взяла его за лапу. «Ну, конечно, солнышко, но я все равно страшно благодарна тебе за то, что ты пришел мне на помощь. Я этого никогда не забуду». «Я бы вас обязательно спас, если бы понадобилось», — заверил ее Падзингтон. Сэр Сейли кашлянул. «А что, Мишка, ты действительно интересуешься театром?» — спросил он своим густым басом. «Еще как!» — отозвался Паддингтон. «Мне только не нравится, что за все надо платить шесть пенсов. Но я обязательно стану актером, когда вырасту». Сара вдруг вскочила. «Сейли, солнышко, я, кажется, придумала одну штуку». Воскликнула она и прошептала что-то сэру Сейли на ухо, после чего тот еще раз посмотрел на медвежонка. «Это, конечно, не совсем по правилам», — замялся великий актер. «Но чего не попробовать?» «Нет, мы обязательно попробуем». Антракт тем временем уже подходил к концу, и Брауны не на шутку разволновались. «О, Господи!» — восклицала миссис Браун. «И куда он на сей раз да пропастился? «Если он не поторопится, то пропустит начало второго акта», — философски заметил мистер Браун. Тут в дверь постучали, и служитель вручил мистеру Брауну записку. «Это вам от юного джентльмена-медведя?» Сообщил он. Он сказал, что это очень важно. «Э-э-э-э-э, Спасибо, проговорил мистер Браун, разворачивая послание. Что там? Торопила миссис Браун. С ним все в порядке? Мистер Браун протянул ей бумажку. Поди догадайся, буркнул он. На клочке бумаги было наспех накорябано карандашом. Я получил очень. «Ответственное задание!» «По дингтун!» «По скриптум!» «Потом расскажу!» «Ну, и что все это значит?» «Недоумевала миссис Браун. Вечно с ним что-то приключается». «Понятия не имею», — ответил мистер Браун и сел, потому что огни в зале начали гаснуть. «Но что бы с ним ни приключилось, я намерен досмотреть пьесу до конца». «Надеюсь, вторая половина лучше первой», — ставил Джонатан. «Первая просто никуда не годилась. Этот серди артист все время путал слова». Вторая половина действительно оказалась намного лучше первой. Едва сэр Сейли вышел на сцену, зал напряженно замер. Сэр Сейли точно заново родился. Он больше не путал слова, и зрители, которые маялись и кашляли всю первую половину спектакля, теперь сидели, как завороженные, ловя каждое слово. Когда, наконец, занавес опустился, скрыв счастливую дочь сэра Сейли, вернувшуюся в отцовские объятия, раздался взрыв аплодисментов. А занавес снова подняли, и вся труппа вышла поклониться публике. Потом на сцене остались только сэр Сейли и Сара, но аплодисменты все не умолкали. Тогда сэр Сейли вышел на авансцену и, подняв руку, потребовал тишины. «Дамы и господа», — проговорил он, «Сердечно благодарю вас за теплый прием. А теперь, с вашего позволения, я хотел бы представить вам самого юного члена нашей труппы, без которого сегодняшний спектакль обязательно бы провалился. Это молодой э -э медведь, который выручил нас в трудную минуту». Остальная часть его речи потонула в недоуменном гуле. Тогда сэр Сейли подошел к самому краю сцены где под небольшим колпаком находилось отверстие в помосте — суфлерская будка. Сэр Сэлли взял Паддингтона за лапу и потянул кверху. Из будки показалась мохнатая голова. Во второй лапе медвежонок крепко сжимал сценарий. «Вылезай, Паддингтон!» — сказал Сэр Сэлли. «Вылезай и поклонись публике!» «Не могу!» — пропыхтел медвежонок. «Я, кажется, застрял!» Он действительно застрял, только с помощью нескольких рабочих сцен и пожарника и большого количества сливочного масла удалось вызволить его из будки. Да и то, когда публика уже разошлась. Впрочем, даже сидя в будке, он умудрялся, изогнувшись, махать шляпой в ответ на восторженные крики, которые неслись из зала, пока занавес не опустился в последний раз. Если бы спустя несколько дней кто-нибудь зашел вечером в комнату медвежонка, то обнаружил бы... что тот сидит в кроватке со своим дневником, ножницами и тюбиком клея и старательно наклеивает на чистую страницу фотографию сэра Сейли Блума, на которой рукой великого артиста написано «Падингтону с самой искренней благодарностью». Была тут и подписанная фотография барышни по имени Сара, а также радость и гордость медвежонка, газетная вырезка с заголовком «Паддингтон спасает премьеру!» Мистер Крубер сказал, что за фотографию можно было бы выручить кое-какие деньги. Но Паддингтон, крепко поразмыслив, решил их все-таки не продавать. В конце концов, ведь сэр Сели вернул ему его шестипенцевик. И даже подарил настоящий театральный бинокль!